приготовиться произнёс Пэл в свой передатчик, когда один из кварианцев приблизился к машине Голо. Спустя мгновение они увидели яркую вспышку. Это взорвалась бомба, спрятанная в ролике Голо. Взрывная волна подбросила в воздух стоящего рядом с машиной кварианца и швырнула всех остальных, включая Голо, на землю. "Огонь", спокойным голосом проговорил Пэл. мягко и ровно нажимая на спусковой крючок снайперской винтовки